Глава 8. ОХОТНИКИ ЗА КОМЕТАМИ «Ле феуре де комет». Именно так одного известного астронома прозвал французский король Людовик XV. Дословно это переводится как «кометный хорек» или в вольном переводе, более благозвучном для нашего уха, «охотник за кометами». Первым настоящим охотником стал знаменитый «Шарль Месье», навсегда вписавший свое имя в историю астрономии. Именно он впервые начал систематический поиск комет. И хотя он все так же полагался на удачу, а в этом деле без нее никак, все же его открытия не были случайными. В этой главе я расскажу о самых выдающихся открывателях комет, представляющих разные эпохи, использовавших различные инструменты и методы поиска, но объединенных одним — страстью к открытию. Мой рассказ о наших современниках построен на основе интервью, которые все они согласились мне дать. Я хочу посвятить эту главу Дональду Махульцу, ушедшему из жизни во время моей работы над этой книгой и не успевшему ответить на вопросы. Итак, нас ждет XVIII век. Шарль Месье, 1730-1817, 13 комет. Шарль родился 26 июня 1730 года в небольшом городке Бодон-Виллер в графстве Зальм Священной Римской империи и прожил долгую и насыщенную жизнь. Он рос в обеспеченной семье, где был десятым ребенком. Юноша получил достойное образование и работу под началом своего старшего брата, возглавившего семью после смерти отца. Работа в аукционном доме привела молодому человеку педантичность, аккуратность и усидчивость. Он научился не только красиво писать, но и делать точные графические наброски, что очень пригодится в его будущей научной карьере. Века сменяют друг друга, но кометы все так же заставляют молодые сердца мечтать. То же, что случилось со многими астрономами, о которых мы уже говорили или еще будем говорить, произошло и с юным Шарлем. В високосный год его 14-летия по небу летела великая комета 1744 года. Мальчик забирался на крышу дома и подолгу смотрел на запад, туда, куда совсем недавно погрузилось солнце, и где теперь, подобно гигантскому небесному вееру, сияли все шесть хвостов кометы Шизо. Быстро слезая по лестнице, пока его не заметила матушка, и совсем не боясь упасть, Он уже твердо знал, чего хочет достичь. Над Европой бушевали ветра перемен, которые и унесли 21-летнего Шарля из его родного городка в столицу Париж. По протекции старшего брата молодой человек устраивается в Парижскую морскую обсерваторию в качестве помощника ее создателя, именитого ученого Жозефа Николя де Лиля, недавно вернувшегося из Санкт-Петербурга. Жозеф Николя де Лиль. Французский Жозе Никола Де Лиль 1688-1768. Французский астроном и картограф, профессор астрономии 1725, почетный член нескольких академий наук, в том числе Петербургской. В его честь назван кратер на Луне и астероид 12742 Делайс. В обязанности Месье входит оформление журнала наблюдений и изготовление копий астрономических карт. Вот тут-то и пригодились его навыки каллиграфии. Помимо этого, молодой Шарль обучается основам астрономии, проведению наблюдений и определению положения объектов на небесной сфере — астрометрии. Во второй половине 1758 года Месье занимался поиском кометы Галлея по параметрам орбиты, вычисленным его учителем Делилем. 21 января 1759 года комета была обнаружена, правда, как я уже говорил ранее, практически за месяц до этого первым ее переоткрыл Иоганн Георг Палич из Дрездена. К сожалению, орбита Делиля была неверна. Молодой астроном был расстроен, но все же из этих поисковых наблюдений он вынес бесценный опыт, который подтолкнет его к созданию главной и самой известной работы своей жизни. В ночь на 14 августа 1758 года сердце Шарля колотилось как сумасшедшее. В окуляре рефлектора системы Ньютона, на котором он проводил поиски кометы Галлея, он увидел плотное туманное облачко. Казалось, что работа сделана, и вот перед ним первое предсказанное возвращение именитой кометы. Он следил за объектом несколько часов, чтобы удостовериться, что тот перемещается по небу. Да, он двигался, но оказался совсем другой новой кометой, которую 26 мая этого же года открыл Жан-Батист де Впоследствии эта комета получила обозначение c 1758 к 1 Спустя две недели, наблюдая эту же комету, Месье замечает новый туманный объект. На протяжении следующих двух недель он пристально следит за ним, но тот остается недвижим на фоне звезд. Месье делает заключение, что это не комета, а туманность. Ему в голову приходит идея, раз кометы можно легко перепутать с подобными туманными объектами, то, чтобы не терять времени на проверку собственного движения нового объекта, нужно составить каталог таких двойников, и первым объектом нового каталога становится объект М1, который Месье открыл 28 августа 1758 года и которую сейчас мы знаем как «крабовидную туманность» — остаток сверхновой звезды 1054 года. Он чувствует, что его детская мечта становится все ближе и интенсифицирует поиски. 8 января 1760 года Шарль в очередной раз становится одним из неофициальных сооткрывателей Великой кометы 1760 года так как его наблюдения снова не были вовремя опубликованы учителем Делилем. Мечте Месье будет суждено сбыться совсем скоро, 26 января того же года, когда он откроет первую комету, названную его именем, c 1760 b 1 месье В ту ночь Шарль осматривал небо в крохотный телескоп, пока на границе созвездий Чаша и Гидра не обнаружил туманное пятнышко. Взлетев по лестнице в обсерваторию, он навел на этот объект более солидный поисковый рефлектор, и перед ним предстала комета, которая уже в феврале станет видна невооруженным глазом. Это была победа. Рефлектор — оптический телескоп, в котором объективом служит вогнутое зеркало или система зеркал. Впереди Шарле ждал звездный час и заслуженный успех. В 1765 году Его пожилой учитель отошел от дел, и в период с 1763 по 1771 год все восемь комет, наблюдавшихся астрономами, были открыты Шарлем Месье. 8 августа 1769 года он открывает свою самую знаменитую комету, Великую комету 1769 года, c 1769 p 1 Через месяц его находка блистает во всей красе. Ее почти стоградусный, прямой как меч-хвост, заинтересовывает даже короля Франции Людовика XV, для которого Месье лично рисует карту неба, отображая на ней путь своей кометы. Под знаком этой кометы на Корсике рождается Наполеон Бонапарт, от которого через 37 лет, в 1806 году, Шарль Месье примет Орден Почетного Легиона. Его следующая комета не носит имя «Месье», но также интересна. D-slash 1770 L1 Lexel была открыта Шарлем 14 июня 1770 года. В то время считалось, что кометы движутся по орбитам, близким к параболе. Российский астроном финско-шведского происхождения Андрей Иванович Лексель первым предположил, что эта находка является кометой на эллиптической орбите, Определил период ее обращения и рассчитал параметры тесного сближения с нашей планетой. 1 июля 1770 года новая комета прошла всего в 2,26 миллиона километров от Земли. И этот рекорд держится до сих пор. Кроме того, это была первая открытая короткопериодическая комета семейства Юпитера и первая официально потерянная комета Обратите внимание на префикс «д». В 1779 году она прошла вблизи Юпитера и более не наблюдалась. Современные исследования и расчеты говорят о том, что эта комета с 95% вероятностью не была выброшена из Солнечной системы и, скорее всего, все еще обращается вокруг Солнца. Вполне возможно, что комета перестала быть активной, и сейчас мы наблюдаем ее, но уже как астероид. Есть большая вероятность того, что астероид 529668-2010 GL33 и есть потерянная комета Лекселя. Но точно сказать об этом невозможно. По крайней мере, пока мы не сможем исследовать его физические свойства напрямую. В 1771 году Мсье публикует первую редакцию своего каталога, содержащего 45 объектов дальнего космоса вторая — 68 объектов, и третья — 103 объекта. Редакции выходят в 1780 и 1781 годах. Великая французская революция возвестила о начале нового этапа жизни Месье, где были свои взлеты и падения. Он принял новый мир, даже несмотря на то, что в 1794 году был казнен его близкий друг и коллега Жан де Сарон. Именно этот человек рассчитывал орбиты всех открытых Месье комет. Последнюю комету, носящую его имя C-1798G1 Месье, он откроет в апреле 1798 года, а в 1801 году станет одним из четырех сооткрывателей кометы C-1801N1 pons которая теперь носит имя лишь одного первооткрывателя. Последней кометой, которую он увидит, станет Великая комета 1807 года, после чего его здоровье начнет быстро ухудшаться. На небе сияла новая Великая комета 1811 года, которая была видна невооруженным глазом в течение 260 дней, но уже не для него, так как старый астроном практически ослеп, а с 1812 года был еще и частично парализован. Шарль-Месье, первый охотник за кометами, умер 11 апреля 1817 года в возрасте 86 лет. В официальной прощальной речи на его похоронах было сказано. Он не написал ни одной книги, ни одного трактата, общего или частного, но его наблюдения еще долгое время будут оставаться в сокровищнице Академии. Его знаменитый коллега Лаланд создал в его честь созвездие Единственное, носящее имя астронома. Названное в честь Шарля-Месье созвездие-хранитель урожая, ныне отмененное. Оно будет хранить память о нем, но имя его навечно останется в науке, независимо от этого дружеского чествования. Оно останется вписанным в каталог комет, куда входит настолько же часто, насколько и обоснованно. Жан-Луи Понс 1761-1831, 37 комет. Хотя Шарль Месье стал первым задокументированным охотником за кометами, пальма первенства по количеству комет, открытых визуально, принадлежит другому прославленному французскому астроному. Жан-Луи Понс родился 24 декабря 1761 года в небольшом городке Пейр, Затерянном среди Альпийских гор в области Дафини, ныне Верхние Альпы. История не сохранила имен его родителей. Мы знаем лишь, что он был рожден в небогатой семье и получил только начальное образование. На этом подробности его детства и юношества теряются, и перед нами предстает уже зрелый мужчина в возрасте 27 лет. В 1789 году. Жан-Луи устраивается сторожем, или, как официально называлось, его должность – хранителем дверей в Марсельскую обсерваторию. Марсельская обсерватория, французский Observatoire de Marseille, iau код обсерватории 014. Астрономическая обсерватория, открытая в 1702 году, расположенная в Марселе на юге Франции. Одним из основных направлений исследований был поиск и изучение малых тел Солнечной системы. Задатки ученого, такие как любознательность и прилежание, были замечены тогдашним директором обсерватории Сан-Жаком де Сильвабеллом. И консьерж начинает делать свои первые шаги в наблюдательной астрономии. И чем дальше он наблюдает, тем все заметнее становится его особенность потрясающая фотографическая память, позволяющая запоминать очертания звездных полей и быстро выявлять то, чего там быть не должно. Помимо самих наблюдений, он увлекся оптикой, создав за несколько лет собственный телескоп «Великий Искатель» Гран-Шершо, отлично подходящий для поиска комет. Мы точно не знаем, была ли у него цель открыть комету и какая из виденных им небесных страниц зажгла эту мечту. Но, судя по тому, что он создал именно поисковый широкоугольный инструмент с полем зрения порядка трех градусов, то нацеливался именно на эту задачу. Могу предположить, весьма вероятно, что его старший соотечественник Шарль Месье и стал тем человеком, который вдохновил молодого Жана Луи на открытие. Итак, у Понца были все шансы стать прославленным ловцом комет, и он планомерно двигался в этом направлении. Незримая связь этих двух наблюдателей проявилась в 1801 году, когда в ночь на 11 июля мечта молодого человека осуществилась. Он открыл свою первую комету. Независимо от него, эту же комету открыл и уже пожилой Месье. Для него она стала последней. Кроме них, к открывателям этой кометы относят еще двух наблюдателей Пьера Мешена и Алексиса Бувара. Пьер Франсуа Андре Мешен. Французский Пьер-Франсуа Андре-Мишен, 1744-1804. Французский астроном и геодезист, известный охотник за кометами, совершивший девять открытий. Алексис Бувар, французский Алексис Бувар, 1767-1843. Французский астроном, открывший 8 комет, одним из первых предположил наличие неизвестной планеты за орбитой Урана. Комета шестой звездной величины была обнаружена в околополярной области, в созвездии Жираф, всего в 15 градусах от полярной звезды. Но это было лишь началом славного пути. Его вторая комета мистическим образом завершит список открытий другого прославленного астронома Мишена. Наступала эпоха Понца. С 1801 по 1827 не было практически ни одного года чтобы тот не отметился открытием новых комет. За этот период он запишет на свой счет три четверти всех открытых комет, а в 1808 году установит абсолютный рекорд — пять открытий всего за 8 месяцев. В 1813 году Жан-Луи наконец-то получает должность помощника астронома в Марсельской обсерватории. Так уж вышло, что самые известные кометы, открытые им, не носят его имени. Расскажу о них поподробнее. 23 февраля 1818 года, сразу после заката, Понс обнаруживает в созвездии Кит новую тусклую, ничем не примечательную комету. Ее переоткроют дважды. Первый раз в 1873 году это сделают французский астроном Жером Коджа и немецкий Фридрих Виннике, Причем Жером обнаружит комету из того же места, где она и была открыта 55 лет назад — Марсельской обсерватории. Второй раз комету обнаружит южноафриканский астроном Александр Форбс уже в XX веке. Это случится 19 ноября 1928 года. На этот раз длительные наблюдения кометы позволят британскому астроному Эндрю Кромелину связать все части мозаики воедино, Кометы, наблюдавшиеся в 1818, 1873 и 1928 годах. Это одно и то же небесное тело, возвращающееся к Солнцу каждые 28 лет. Эндрю Клод де ла Шеруа Кромелин. Английский Эндрю Клод де ла Шеруа Кромелин. 1865-1939. Английский астроном. По правде говоря, подобные предположения уже высказывались после первого переоткрытия 1873 года, но тогда говорить об этом с уверенностью не давала плохо определенная кометная орбита из-за ее малой наблюдательной дуги. В 1948 году, уже после смерти ученого, комету понса коджа винеке переименуют в честь астронома, связавшего воедино все ее зарегистрированные появления 27 пи Кромелин. В 1956 году астрономы впервые ждали возвращения этой кометы, и она была успешно обнаружена. Далее последовали перигелии 1984 и 2011 годов, в последнем из которых эту комету, открытую Великим Понсом, 193 года назад наблюдал и я. Вот такая связь времен. Но давайте вернемся в 1818 год. Спустя 9 месяцев в сети Понса попадает вторая из открытых на тот момент короткопериодических комет. По сути, это не будет открытием новой кометы, а лишь переоткрытием уже давно известного небесного тела. Причем именно эту комету сам Понс уже открыл в 1805 году. Немецкий астроном и математик Иоган Энки поймет это первым, сложив воедино наблюдения 1775, 1786, 1795 и 1805 годов. Именно поэтому, безусловно, заслужено данное небесное тело известно как Комета Энки 2π-энки. Этот космический странник и по сей день обладает одним из самых коротких периодов обращения вокруг Солнца. Всего 1204 дня, 3,3 года. Он стал родоначальником нового семейства комет, названного в его честь. В 1819 году Понс занимает должность директора итальянской обсерватории Королевского парка Марлии «Лука Тоскану». А уже в 1825 году, после получения серебряной медали Королевского астрономического общества, он по приглашению великого герцога Тосканского Леопольда II становится директором Флорентийской обсерватории. Медаль Королевского астрономического общества, высшая награда Королевского астрономического общества Великобритании, присуждается с 1824 года. Флорентийская обсерватория ныне не существует. В 1864 году обсерватория была перенесена Джованни Донати на холм Арчетри вблизи Флоренции, где функционирует по сей день. Здесь Понс совершает свои последние семь открытий и заканчивает эту славную летопись обнаружением кометы C-1827P1 Понс. Понс трижды удостаивается премии «Лоланда», Ла 1818, 1820 и 1827 годах за открытие комет. Премия Лаланда ⁇ награда за научный вклад в развитие астрономии, вручавшаяся с 1802 по 1970 годы Французской академии наук как и у Шарля Месье, с 1827 года его зрение начало стремительно ухудшаться, и в 1831 году он вынужден был прекратить наблюдение. В его послужном списке останутся 37 комет, из которых 26 носят его имя. Он не доживет всего пары месяцев до своего 70-летия, скончавшись 14 октября 1831 года в своем доме во Флоренции. Уильям Брэдфилд. 1927-2014. 18 комет. Перенесемся в XX век. Один из величайших визуальных открывателей комет родился 20 июня 1927 года в небольшом окруженном густыми лесами и полями новозеландском городке Левин. Детство Уильям провел на огромной ферме своего отца – С юности мальчик интересовался астрономией и техникой, а когда повзрослел, выбрал именно ее. Он поступил на факультет авиационного машиностроения Университета Новой Зеландии, но не забросил и увлечение астрономией. Как раз в это время Уильям наблюдает Великую Южную комету 1947 года, о которой мы подробно поговорим в следующей главе. Уильям Брэдфилд хотел связать свою жизнь с космосом, но даже не представлял, насколько тесной станет эта связь. В 1951 году, закончив университет, Брэдфилд покидает родной остров и отправляется в Австралию, чтобы занять должность научного сотрудника по ракетным двигательным установкам в Исследовательской лаборатории оружейных систем Министерства обороны недалеко от Вумеры. Этот топоним нам уже встречался в книге. Да-да, именно там будет построена одна из оптических станций слежения за космическими спутниками, по сути, обсерватория. Новый виток увлечения астрономией начинается осенью 1957 года, когда Советский Союз первым в мире успешно запускает искусственный спутник Земли. Этот год в целом станет для Брэдфилда судьбоносным. Он женится на своей коллеге Эйлин, с которой проживет всю свою долгую жизнь. В 1970 году, когда на небе сияет комета Беннета, Уильям вступает в астрономическое сообщество Южной Австралии ASSA. Комета Беннета, C-1969Y1, Беннет. Великая долгопериодическая комета, достигшая нулевой звездной величины, была открыта любителем астрономии Джоном Беннетом 28 декабря 1969 года. Очень часто яркие кометы вдохновляют наблюдателей на собственные открытия. Вот и Уильям, читая рассказ Джона Беннета о его открытии, задался вопросом, чем он хуже. Сказано-сделано, Брэдфилд шокирует всех покупкой раритетного столетней давности 150-мм рефрактора Петсволя на деревянной альт-азимутальной монтировке, с помощью которого он и намеревается искать новые кометы. 1 января 1971 года Брэдфилд проводит первый поисковый обзор неба. Рефрактор — оптический телескоп, в котором объективом служит система Линц. Свою первую комету C-1972E1 Брэдфилд 10-й звездной величины он обнаруживает спустя немногим более года — 12 марта 1972 на лужайке своего дома в Дерненкуре пригород Аделаиды. На это ему понадобилось 260 часов наблюдений. Далее открытия польются, как из рога изобилия. В 1974 по две кометы, в 1975, -м, 1976, -м, 1978 -м и 1979 годах. Причем комету c 1976 e 1 Он откроет всего через 9 часов поиска после своей предыдущей находки C-1976-D1. Брэдфилд разработал для себя целую программу поиска новых комет. Один-два раза в месяц он старается осматривать все небо, но чаще работает в сумеречной области неба, лежащей в пределах 90 градусов от Солнца. Именно здесь он и открыл большинство своих комет. Увеличивающееся световое загрязнение городов заставляет его выезжать на наблюдение все дальше и дальше. Если первую комету он открыл на заднем дворе своего дома, то позже он станет выбираться за 20 и более километров от города. Бредфилд даже сконструировал кустарный фотометр, которым он определял уровень фона неба в местах своих наблюдений. Стоит ли упоминать, что свои поиски он проводил исключительно в ясные и темные безлунные ночи? По одному открытию Брэдфилд совершает в 1980 году комету он заметил в небольшой бинокль 7х35, в 1984 с помощью 250-миллиметрового рефлектора собственной постройки и в 1987 -м. А в 1989 году он открыл комету с наименьшим периодом обращения из всех своих находок — P-1989A3, Брэдфилд, которая вернется к Солнцу в январе 2073 года. Еще две кометы были открыты в 1992 году и одна в 1995. После этого наступает длительная, несвойственная для Брэдфилда пауза. Но она вызвана не тем, что 68-летний астроном-любитель отошел от дел. Вовсе нет. Он все так же старается наблюдать каждую подходящую ночь. Но с 1998 года в дело вступают крупные обзорные поисковые телескопы. Все больше растет конкуренция с другими ловцами комет, которые начинают широко применять новые для того времени ПЗС-камеры. Эпоха визуальных открытий постепенно уходит, а вместе с ней уходит и время Брэдфилда. Его «Лебединой песней» в возрасте 76 лет стало открытие последней кометы C-2004F4 Брэдфилд. Она же оказалась и самой яркой из всех его 18 комет, достигнув вблизи перигелия, по некоторым оценкам, второй звездной величины. За это открытие прославленный охотник за кометами получил премию Эдгара Вилсона. 18 комет, носящих лишь его имя, и 3,5 тысячи поисковых часов. Это была славная охота. Уильям Брэдфилд скончался в своем доме 9 июня 2014 года, в возрасте 86 лет, после продолжительной болезни. Дональд Махальдс 1952-2022. 12 комет. Будущий известный охотник за кометами Дональд Махальц родился 7 октября 1952 года в портовом городе Портсмути, штат Виргиния, США, на берегу Атлантического океана. В отличие от большинства ловцов комет, мальчик рано увлекся астрономией. Уже 8 лет он точно знал, кем хочет стать. На 13-летие родители подарили ему простенький 50 миллиметровый рефрактор, с которым он и начал свое путешествие по звездному небу. Спустя 4 года у него появится новый, более серьезный инструмент 150-мм длинофокусный рефлектор Criterion RV6 Dynoscope F на 8. Но в дальнейшем, когда Дональд точно поймет свой интерес в астрономии, он отдаст предпочтение светосильным оптическим инструментам, кометным искателям. Мне доподлинно неизвестно, послужила ли какая-то яркая комета стимулом, путеводной звездой, приведшей Махальца к поиску комет. Но я думаю, что ею могла быть великая комета Веста, распустившая свой великолепный хвост в 1974 году. О ней мы поговорим в следующей главе. Но это лишь моя догадка, поскольку, к большому сожалению, Дональд Махальц не успел ответить на мои вопросы. Итак, он начал свои поисковые наблюдения в первую ночь Нового года, так же, как и его прославленный визави Уильям Брэдфилд. Правда, сделал он это четырьмя годами позже, в 1975 -м. Охота началась. Первый и, конечно, самый волнительный улов – Случился более чем через 3,5 года поисков, 12 сентября 1978 года. Дональд проснулся в час ночи, сел в автомобиль и поехал на вершину горы Лома-Приета, его излюбленное место для наблюдений. В его 691-ю поисковую ночь с ним был его самодельный 250-миллиметровый светосильный рефлектор F на 3,8. Махальц разделил все небо на 68 зон и последовательно просматривал их. В эту ночь по плану был осмотр околополярной области, после чего Махальц перенавел телескоп южнее. Комета C-1978R3 Махальц десятой с половиной звездной величины была обнаружена в 5 часов 16 минут утра в созвездии Большой Пес, менее чем в 2 градусах от ослепительного Сириуса. Чтобы удостовериться в том, что это комета, он приехал на гору и в следующую ночь. На том месте, где неизвестный объект был вчера, он отсутствовал. Объект сместился относительно звезд фона. Это была комета. О своем открытии ранним утром 13 сентября он напишет Брайану Марсдену. На эту находку Дональд потратил порядка 1700 наблюдательных часов. Примерно столько же он искал свою вторую комету c 1985 к 1 Мехольц. И это заняло практически семь лет. А вот путь к третьей и, наверное, самой известной его комете 96 p мехольц длился менее года. В мае 1986 года Дональд был занят постройкой нового поискового инструмента — огромного бинокля на альт-азимутальной монтировке который давал большее поле зрения, чем его главный поисковый инструмент — светосильный рефлектор. И, как это бывало и в моей практике, новый инструмент приносит и новое открытие, как будто Вселенная, видя твои старания, дает шанс. И вот в ночь на 12 мая Махальц начал свою 1471-ю поисковую ночь и совершил открытие уникальной кометы, о которой мы с вами уже говорили в предыдущей главе. Далее последовало открытие 1988 года. Комета С-1988, разрушившаяся при сближении с Солнцем. В начале 1990-х Дон переезжает в Колфакс, Калифорния. Там в 1992 году он открывает две новые кометы. c 1992 f Танака-Мехельц и C-1992N1 Мехольц. В 1993 году он строит свою мини-обсерваторию с откатной крышей и в 1994 году совершает сразу три открытия. C-1994N1 Накамура Нишимура Мехольц. C-1994Т1 Мехольц и короткопериодическая комета 141P-Мехальдс-2, которая снова отличилась коротким периодом обращения вокруг Солнца. А с учетом малого наклонения ее орбиты, еще и частыми сближениями с Землей и Юпитером. А дальше происходит то, что уже случалось с Брэдфилдом. Река открытий пересыхает, становясь робким ручейком. Поиск новой кометы занимает целых 10 лет, И 27 августа 2004 года Дональд Махальц открывает комету C-2004Q2 Махальц, которую пусть и недолго, но можно было наблюдать невооруженным глазом. Причем наблюдением не мешает Солнце, как это происходит в случае с кометой 96P-Махальц, которая набирает блеск на непродолжительное время лишь вблизи нашей звезды. Визуальное открытие комет все больше становится уникальными событиями. Но Махальц не желает переходить на цифровой поиск. 58-летний охотник за кометами и оценщик недвижимости в обычной жизни вновь и вновь осматривает небо в поиске новых космических странников. В 2006 году он меняет свой поисковый инструмент на смену 250-мм телескопу приходит 470 миллиметровый рефлектор на монтировке Добсона. Махальс решает увеличить проницание поискового инструмента за счет уменьшения его поля зрения. 11-ю комету Дональд открывает перед самым рассветом 23 марта 2010 года, после 607 часов и 6 лет поиска. 7 ноября 2018 года Дональд в несчетный раз откатывает крышу павильона И снова начинает свой поиск, прильнув к холодному наглазнику двадцатимиллиметрового окуляра. И вновь перед его взором плывут сотни далеких звезд. И, может быть, где-то там, в очередной раз, прячется его новая комета? Да, в эту ночь все было именно так. Сканируя полосы неба, Дон продрог и посильнее укутался в теплую одежду. Он растер замерзшие руки и немного сдвинул телескоп, чтобы просканировать новую полоску неба и снова ему замигали далекие искорки звезд, как будто насмехаясь над ним, сможет ли он увидеть то, что притаилось среди темноты бездонного ночного неба. По радио передавали последние результаты промежуточных выборов. Дон понемногу согрелся, и его начало клонить в сон. Но без четверти пять он вздрогнул от того, что в окуляре показался яркий туманный объект, похожий на галактику. Он был самым ярким из тех, что попались ему в эту ночь. И если это все же галактика, то она обязательно найдется в базе данных контроллера его монтировки. Он навел объект в центр и нажал кнопку на пульте. Секунда, и на крохотном, красном экранчике показалась надпись «Объект не найден». Сердце Дона заколотилось, ведь с момента его последнего открытия прошли долгих восемь с половиной лет, И иногда ему уже казалось, что его труд напрасен. Новые открытия уводят из-под носа бездушные автоматизированные обзоры и любители с ПЗС-камерами. С телефона с замерзшими руками он зашел на сайт японского наблюдателя комет Сейти Исиды, который публикует список ярких комет, видимых на текущей неделе. Но там его находки не было. Сайт Дональд проверил позицию объекта на сайте Центра Малых Планет, и опять пусто. Через полчаса предстояла последняя проверка, движется новый объект или нет. Этого времени обычно хватает, чтобы визуально зафиксировать перемещение новой кометы на фоне звезд. Махальц вновь навел телескоп и убедился, что это все же новая комета. В 6 часов утра он отсылает электронное письмо с описанием своего открытия в Центральное бюро астрономических телеграмм. 11 ноября выходит официальный циркуляр об открытии новой кометы, которая дает редкое в наши дни тройное обозначение C-2018V1 – Мехальц, Фудзикава и Вамото. Оказывается, через несколько часов после Махальца комету независимо друг от друга открыли японские астрономы-любители Шигехиса Фудзикава и Масаюки Ивамото. Оба открытия были сделаны на фотоаппарат. Скорее всего, это чудо могло произойти из-за вспышки кометы, благодаря которой произошел взрывной рост ее блеска. Комета стала двенадцатой и последней для Дональда Махальца. Позади были 8400 поисковых часов. Когда автор писал эти строки, комета Махальца Фудзикавы Ивамото — остается последний из открытых визуально. Сможет ли кто-то повторить это в будущем? Мне очень хочется верить, что да. Ведь это по-настоящему самый романтичный и сложный путь к подобному открытию. Печальная весть о смерти Дональда Махальца от осложнений, вызванных перенесенным COVID-19, пришла 9 августа 2022 года, во время работы именно над этой главой. И мои вопросы навсегда останутся без ответа. Но имя первого открывателя комет навечно вписано в историю астрономии и будет жить до тех пор, пока жива память нашей цивилизации. Роберт Макнот родился в 1956 году 82 кометы Роберт Макнот, безусловный лидер по количеству открытий. На его счету 82 кометы. Это более чем вдвое больше, чем у Жана Луи Понса. Читы Шумейкеров и Алекса Гипса. Потрясающий результат, причины которого мы еще обсудим. И при этом парадокс. О нем мало что известно. Я не смог найти даже точной даты и место его рождения. И это в мире глобального интернета. К счастью, задействовав все свои кометные контакты, я все же связался с ним и задал свои вопросы. Итак, Роберт Макнот родился на юго-западе Шотландии, близ городка Аллуэй на берегу залива Ферт оф клайд в 1956 году. Точную дату рождения он предпочел не раскрывать. И детство провел вдали от больших городов. По его воспоминаниям, он нечасто видел звездное небо, в сельских домах топили углем, и дым из труб постоянно скрывал небо от глаз. Летом ясные ночи были редки, и свое знакомство со звездами и созвездиями Роберт начал с книги, в которой рассказывалось про космос. В семилетнем возрасте он и его друг получили по книге в подарок за прилежное посещение воскресной школы. Красочные изображения далеких и прекрасных галактик, загадочных комет с длинными причудливыми хвостами в книге, подаренные его другу, пленили будущего охотника за кометами, и ребята обменялись подарками. Роберт подчеркивает, что мечта открыть свою комету появилась у него именно в детстве — и именно благодаря книге «Книга Тимоти о космосе» «Тимоти Book «Бук оф Спейс». С этого момента он читал все, что касалось астрономии, а для первых наблюдений использовал отцовский бинокль «Цейс 10х30». На десятилетие ему подарили первый настоящий телескоп 4-х дюймовый рефлектор Сатурн Чарльза Франка «Чарльз Франк Сатурн Фо». А его первыми целями стали планеты и лунные кратеры. Позже Роберт начинает увлекаться визуальным обнаружением метеоров, следит за серебристыми облаками. В общем, проходит обычный путь юного астронома-любителя. В 16 лет Роберту на глаза попадается журнал «Гермес», издаваемый Европейским молодежным астрономическим обществом, где рассказывается о ежегодном международном астрономическом молодежном лагере IAYC. Куда ему удается попасть в 1972 году? В тот раз мероприятие проходило вблизи нидерландской деревушки Хавелти. После окончания школы Макнот поступает на астрономический факультет местного университета, но вскоре решает бросить обучение из-за неуспеваемости. Он переводится на факультет философии, который успешно заканчивает. И вот наступает переломный момент. Несколько месяцев молодой специалист ищет работу, но душа его все же тянется к космосу. Случайно он находит вакансию на британскую станцию слежения за искусственными спутниками Земли, которая в то время размещалась на холме близ Шерифс-Ленч в устершир На станции были установлены 864 миллиметровые 32 дюйма, камеры Хьюита с умопомрачительной светосилой F к 1. По сути, это аналог советской камеры ВАУ, одна из которых до сих пор работает в Звенигородской обсерватории и на САН под Москвой. Камера ВАУ — высокоточная астрономическая установка, широкоугольный светосильный катадиоптрический телескоп, устанавливаемый на трех- или четырехосную монтировку, созданный для наблюдения искусственных спутников Земли. Изначально эти оптические инструменты были созданы для наблюдения за испытаниями перспективных английских баллистических ракет Blue Streak, которые так и не пошли в серийное производство. В конце 1950-х годов камеры переориентировали на задачи слежения за только что появившимися искусственными спутниками Земли. Постепенно Роберт становится опытным оператором-наблюдателем. В 1982 году Две камеры переносят на полигон спутникового лазерного дальномера в Херцмонсе, восточный Суссекс, Англия. А третью камеру ждет долгий путь на другой континент, в Австралию. Роберт едет вместе с ней и продолжает работу по контролю космического пространства на базе англо-австралийской обсерватории в Сайдинг-Спринг, Кунабарабран, Австралия. Там, под темным южным небом, его страсть к астрономии разгорается с новой силой. Свободный от основной работы время, он занимается патрулем новых звезд, снимает кометы и метеоры, фиксирует покрытие звезд астероидами. Параллельно Макнот реализует еще одну несбывшуюся мечту — оканчивает научную школу астрономии и астрофизики Австралийского национального университета ANU и становится дипломированным астрономом. Именно тогда он и открывает свою первую комету. «Детская мечта» сбывается 18 октября 1987 года. На снимках, полученных на фотоаппарат с 85-мм объективом, Роберт замечает странный диффузный объект, похожий на комету. Эту область неба он снимал на протяжении нескольких дней, начиная с 8 октября. Внимательно изучив все полученные фотографии, он находит новый объект и на них. И главное — объект движется. Новая комета получает обозначение 1987B1, а позже переименовывается в C-1987U3 Макнот. Это единственная комета Макнота, открытая им в качестве любителя. В 1990 году все три камеры Хьюита прекращают свои наблюдения, но Роберт решает остаться в Австралии и принимает приглашение начать работу в формирующейся команде англо-австралийского обзора астероидов, сближающихся с Землей. Anglo-Australian Nears Asteroid Survey 1990-1996 Одна из первых научных программ по поиску и обнаружению астероидов, сближающихся с Землей. Теперь он уже профессиональный охотник за астероидами и кометами. В ходе этого проекта поиск новых объектов — проводился на фотопластинках, полученных на 124 метровом телескопе системы Шмидта United Kingdom Schmitt Telescope, UKST. А для подхвата открываемых объектов использовались метровый рефлектор, оснащенный по последнему слову астрономической техники той эпохи, ПЗС-камерой, и полуметровый, Упсальский телескоп системы Шмидта, которому еще предстоит сыграть важнейшую роль в этом рассказе. За время работы этого обзора небо Макнот открыл 18 околоземных астероидов и 8 комет, включая две короткопериодические — 130p-макнот-хьюс, 1991 год, 262p-макнот-рассел и 318p-макнот-хартли, Обе открыты в 1994 году. Помимо изучения только что отснятых фотопластинок, команда обзора занималась и обработкой архивных снимков. Так Роберт делает одно из своих самых удивительных открытий. Находит комету C-1978G2 «Макноут-Трайтон» которая появилась на разрозненных фотопластинках, полученных за период с 1978 по 1980 годы. В 1993 году эти данные свяжет воедино именно Макнот. Тогда и объявят официально об открытии новой старой кометы. В том же году Роберт упускает возможность открыть одну из самых известных комет XX века — комету, которая получит имя Хейла Боппа. Уже после ее открытия выяснится, что эта космическая страница попадала на снимки англо-австралийского обзора 27 апреля 1993 года, более чем за два года до официального обнаружения, но не была замечена. Вот такие превратности судьбы. Достаточно успешно проработав в течение шести лет, программа была закрыта в 1996 году. В 1995-1998 годах в США под государственным финансированием начинает свою работу обзорная программа поиска и обнаружения астероидов, сближающихся с Землей, которая полностью изменит наши знания о популяции околоземных объектов. Проблема одна — все вводимые в строй телескопы, которые в массе своей были переоборудованными под новые ПЗС-камеры заслуженными инструментами, находились в северном полушарии Земли, а значит часть южного неба оставалась не прикрыта. Стив Ларсон, профессор Университета Аризоны, который уже много сделал для установления обзорных программ северного полушария, узнает, что полуметровый Упсольский телескоп обсерватории Сайдинг-Спринг практически простаивает. Он все еще не переоборудован под использование ПЗС камер а запас фотопластинок, которые почти уже перестали выпускать, подходит к концу. Стив договаривается о модернизации телескопа. Параболическое главное зеркало с корректирующей пластиной заменяют на сферическое, а в ньютоновском фокусе устанавливается суперсовременная ПЗС-камера на 4096 на 4096 пикселей. Новая конфигурация позволяет увеличить поле зрения телескопа с 3,8 до 6 градусов. А главное, цифровые кадры, получаемые обновленным телескопом, сразу же готовы для обработки и поиска новых объектов. Телескоп выходит на охоту в том же 1998 году. И, как вы уже догадываетесь, его главным наблюдателем становится опытный МакНот. В качестве своего помощника Он приглашает австралийского астронома Гордона Гарда. Гордон Джон Гард. Год рождения 1959. Австралийский астроном, первооткрыватель нескольких десятков астероидов и 12 комет. Работал во многих астрономических учреждениях США и Австралии, большей частью в обсерватории Сайдинг-Спринг, а также принимал участие в обзоре Маунт-Лемон. В его честь назван астероид 5066. Гаррет. В последующие несколько лет постепенно дорабатывается программное обеспечение, и открытия не заставляют себя ждать. Замечу, что в рамках этой книги я рассказываю лишь об открытии комет. Итак, первая комета C-1999-S2 2 MacNote Watson нового обзора была открыта 19 сентября 1999 года, а спустя месяц — вторая. Но на полную мощность новый единственный обзор в Южном полушарии Земли выходит лишь к 2005 году. Большая часть Южного неба принадлежит Макноту, и он начинает феерию своих открытий. 2005 год. 7 комет. В 2006 он открывает уже 9 комет, включая свой бриллиант Великую комету 2007 года. C-2006-1 Макнот. О ней я обязательно расскажу в следующей главе. Самым результативным годом для Макнота становится 2011 -й. Он открывает 10 новых комет. Мне особенно приятно, что в этот урожайный для Роберта год и я сумел открыть одну новую комету на южном небе P-2011NO1 «Еленин», ставшую для меня второй. Роберт Макнот — единственный астроном, открывший несколько раз по три кометы за одни сутки. Потрясающий результат. Но все хорошее имеет неприятное свойство заканчиваться. И осенью все того же 2011 года приходят плохие известия. НАСА заявляет о прекращении финансирования южного обзора с июля 2012 года. Австралийский национальный университет продолжает финансировать работу еще несколько месяцев. И сам Роберт тоже пытается найти деньги, но безуспешно. 3 января 2013 года МакНод открывает еще одну знаменитую комету C-2013A1 – Siding Spring, которая имеет все шансы столкнуться с Марсом. В итоге столкновение не случилось, и комета прошла мимо Красной планеты 19 октября 2014 года на расстоянии 140 тысяч километров. Спустя всего несколько дней после этого открытия, помимо финансовых проблем, на обсерваторию обрушилась и другая страшная напасть — сильнейшие лесные пожары. На обсерваторию в бушующем огне сгорела часть построек, включая общежитие астрономов. Но Роберт продолжит наблюдение, уже не получая зарплаты, работая на голом энтузиазме. Последняя 82-я комета C-2013O3 — Макнот была обнаружена 24 июля 2013 года, и на ней великая история обзора Siding Spring и открытий Макнота завершились. Я думаю, что абсолютный рекорд, установленный этим увлеченным своей работой талантливым наблюдателем и охотником за кометами, если и будет побит, то не скоро. А Роберт Макнот уже навсегда вписал свое имя в историю наблюдательной астрономии. Геннадий Борисов. Родился 26 февраля 1962 года. 11 комет. Пришло время рассказать о самом продуктивном российском охотнике за кометами. Его история поиска началась задолго до моей и все еще продолжается. Так что, вполне возможно, когда вы слушаете эти слова, копилка его кометных открытий пополнилась новыми косматами-гостями. Я начну рассказ издалека: с детства будущего охотника за кометами. Геннадий Борисов родился 26 февраля 1962 года в Краматорске, где впервые и заинтересовался астрономией в 6-7 классах школы. Как это часто бывает, все началось с журналов Земля и Вселенная и книг, в том числе по телескопостроению, которых в Советском Союзе выпускалось немало. А фантастические фильмы про школьников, покоряющих Вселенную, будоражили воображение. Спустя пару лет молодой человек одной из настольных книг, которого стал телескоп астронома-любителя Михаила Сергеевича Навашина, уже сам попробовал собрать простенький телескоп из набора готовой оптики. Именно в этот перемотанный изолентный инструмент Геннадий впервые рассматривал лунные кратеры. Я сам помню подобный набор у своего дедушки с картонной трубой и непросветленными линзами. Правда, тогда эта тема меня не тронула, чего нельзя сказать про героя моего рассказа. Качество изображения таких инструментов было, мягко говоря, посредственным, поэтому Геннадий учится сам производить оптические элементы. Для шлифовки и полировки линз и зеркал нужны специальные средства, которых не купить в обычном магазине и он варит полировочную смолу прямо у себя дома. Представляю, какой аромат разносился по соседним комнатам, но чего не сделаешь ради своего увлечения. Так он создал первый 130 миллиметровый рефлектор Ньютона, который стал его первым настоящим оптическим инструментом. Процесс был налажен, знания и опыт росли, а значит, впереди был путь всех оптиков — наращивание апертуры и улучшение качества обработки оптических поверхностей. Новый этап. Готово 256 миллиметровое зеркало. Но этот телескоп так и не будет собран. Геннадия призывают в армию, а по возвращении он принимает решение поступать на астрономическое отделение Московского государственного университета имени Ломоносова. После окончания вуза в 1989 году Геннадий распределился в Крымскую лабораторию Государственного астрономического института имени Штернберга, ГАИШ, где приступил к изучению катаклизмических переменных звезд. Катаклизмические переменные звезды — класс астрономических объектов, относящихся к переменным звездам и проявляющих катаклизмическую вспышечную активность, представляют собой тесные двойные звездные системы. Поскольку для этой работы важны фотометрические измерения, то есть точные и быстрые измерения блеска звезды, молодой ученый увлеченно занялся созданием и модернизацией фотометров. Фотометр — прибор для измерения одной или нескольких световых величин, к примеру, светового потока от источника. В лаборатории была своя оптическая мастерская, и Борисов постепенно вновь вернулся к давнему увлечению Работе с оптикой. Там он помогал создавать новые телескопы различных обсерваторий страны и ближнего зарубежья. В начале 2000-х годов Геннадий охладел к научной деятельности, полностью переключившись и отдавая все время своему любимому делу — оптике. Как и меня, Борисова на открытие комет вдохновила великая комета Хейла-Бопа. Он начал разрабатывать свой телескоп — который позволил бы ему эффективно заниматься поиском подобных объектов. Дорога проб и ошибок к созданию сверхсветосильного телескопа, при этом обеспечивающего достойное качество изображения, заняла около 10 лет. На этом пути неоценимую помощь Борисову оказал известный оптический мастер Валерий Теребиш. В 2010 году 19-сантиметровый телескоп Геннон, о котором он так мечтал, был готов и на него установлена ПЗС-камера. Начался фотографический поиск комет. Но как искать, как обрабатывать получаемые кадры, в конце концов, как оформлять будущие открытия? На первом этапе работы Геннадию Борисову в этом помогали известный российский открыватель астероидов Тимур Кричко и автор этой книги. Постепенно все встало на свои места. Вопрос о том, где и как искать, был решен и началась планомерная работа. Как я часто говорю, необходимо было перевести случайную закономерность в закономерную случайность. Первый успех пришел, как всегда, неожиданно. Во время летнего фестиваля любителей астрономии «Южные ночи», проходившего на базе Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный, где как раз живет и наблюдает Борисов. За час до рассвета 8 июля 2013 года в созвездии Возничий, всего в 22 градусах от Солнца, он нашел то, что так долго искал. Нужно было срочно сообщить об открытии, пока тебя не опередили. Но автоматическая система приема измерений центра малых планет не пропускала его данные, выдавая ошибку. Я хорошо помню тот день. Возволнованный, ну как иначе, Геннадий Борисов позвонил мне и рассказал о своей проблеме, которую нам удалось достаточно быстро решить, и данные о новом, пока еще неподтвержденном объекте, появились на официальной странице Центра Малых Планет. Оставалось лишь ждать независимых подтверждений. Тогда на моем личном кометном счету уже были две кометы — открытые в декабре 2010 и в июле 2011 -го годов. Так что я отлично понимал все эмоции, переполняющие новоиспеченного первооткрывателя комет. И вот стали появляться первые, такие долгожданные подтверждения. Интересно, что новую комету в том числе подтверждали здесь же, на астролете, подавляющее число участников, которого делало это впервые в жизни. Можно сказать, Геннадий Борисов — устроил всем настоящий астрономический праздник, а сам виновник торжества по правилам именования комет автоматически дал имя своей первой находке — C-2013N4 Борисов. После первого открытия, которое принесло ему новые силы и мотивацию, как пишет сам открыватель, у него началась кометная лихорадка. В ноябре того же года и на том же телескопе Борисов открывает еще одну комету, получившую имя C-2013V2 Борисов. 2014 год приносит два новых открытия C-2014Q3 Борисов, C-2014R1 Борисов. И теперь уже он возглавляет пьедестал по количеству открытых комет. А я перемещаюсь на второе место с тремя открытиями — в декабре 2014 года я обнаруживаю свою третью комету P-2014-x1 Еленин. Эти кометы, как и еще три последующие, C-2015-D4 Борисов, C-2016 R3 Борисов и C-2017 E1 Борисов были открыты Геннадием уже на новом, более крупном телескопе с главным зеркалом диаметром 300 мм и новым именем Геннон-Макс. Все они не стали яркими, и лишь последняя из них превысила в максимуме блеска десятую звездную величину. И как всем охотникам за кометами, ему хотелось чего-то большего. С 2016 года Борисов в течение двух лет работает над новым телескопом, который должен стать ультимативным кометным искателем. Это сверхфотосильный телескоп, получивший имя HGB-650 с относительным отверстием f на 1,5 и диаметром главного зеркала внушительные 650 мм. Работа над ним завершилась к исходу 2018 года. Да, это был прирожденный охотник, и первая его добыча была ему под стать. Во второй половине ночи 30 августа 2019 года Борисов запускает свой очередной обзор, состоящий из девяти поисковых площадок, каждую из которых он снимал минутными экспозициями по три раза. И на последнем кадре, причем практически на самом его краю, он замечает движущийся объект. Тот отсутствовал в каталогах, но по его внешнему виду было понятно, что это астероид или все же комета. Первоначальная орбита не походила на астероидную, и Геннадий решает рискнуть и отправить информацию о новом объекте, как о комете. И теперь ему оставалось лишь ждать. Первые дополнительные измерения показывали очень странную орбиту кометы. Точнее, все измерения плохо согласовывались между собой, давая большие ошибки, и убрать их было возможно лишь предположив, что часть измерений очень неточны, либо эксцентриситет орбиты нового объекта огромен. Да, в 2017 году астрономы уже открыли первый межзвездный объект с эксцентриситетом орбиты, значительно превышающим единицу, но в этом случае измерения согласовывались при эксцентриситете более трех. Это было непостижимо. Официальный циркуляр об открытии был опубликован лишь спустя долгие 11 дней после открытия. И да, это была первая в истории человечества межзвездная комета — Получившее обозначение C-2019Q4 Борисов, а чуть позже 2I-Борисов. На данный момент это открытие является самым значимым трофеем в послужном списке российского охотника за кометами. А завершает текущий список открытий ничем не примечательная 11-я находка C-2021L3 Борисов. Что дальше? В 2022 году Геннадий Борисов отпраздновал свое 60-летие. Сам первооткрыватель комет говорит, что уже создал все необходимые инструменты для поиска новых комет. Он продолжает работать над усовершенствованием методов наблюдения и обработки кадров. Ну и, конечно, надеется на удачу. А удача в нашем деле — вещь очень важная. История этого охотника за кометами еще не окончена. И я искренне желаю ему новых удивительных открытий. Терри Лавджой Родился 20 ноября 1966 года. Шесть комет Известный наблюдатель и первооткрыватель комет, австралиец Терри Лавджой, не может похвастаться длинным списком открытий. Но не скрою, я всегда с вниманием и интересом следил за его работой, и выбрал именно его для включения в эту главу как типичного представителя любительского поиска комет фотографическим способом. В его арсенале нет дорогих телескопов и камер, поэтому как раз его результаты показывают, что упорство, методичность, хорошее темное небо и удача все еще позволяют совершать по-настоящему любительские открытия. Кроме того, Терри любезно согласился дать мне интервью, на основе которого я и озвучиваю этот рассказ. Будущий охотник за кометами родился 20 ноября 1966 года в Брисбене, Квинсленд, Австралия. У его отца, который немного интересовался астрономией, был небольшой 60-миллиметровый рефрактор, с чего и началось знакомство Лав-Джоя со звездным небом. Он наблюдал Луну и Марс который запомнился ему крохотным, но очаровательным шариком. 29 апреля 1976 года вместе с отцом он следил за кольцеобразным солнечным затмением с помощью самодельного проекционного экрана. Увиденное так захватило мальчика, что в итоге астрономия стала частью его жизни. На 12-й день рождения Лавджую ударят серьезный любительский инструмент. 200 миллиметровый рефлектор с относительным отверстием F на 6 на экваториальной монтировке. Теперь ему были доступны слабые объекты дальнего космоса и кометы. Впервые интерес к косматым странникам зародился Утери после увлекательных рассказов его бабушки. Та, будучи еще семилетним ребенком, видела и отлично запомнила пролет кометы Галлея в мае 1910 года. Она рассказывала внуку, насколько это было впечатляющим и будоражущим зрелищем. Терри рассматривал старые черно-белые снимки этой кометы, полученные в обсерватории Лоуэлла, и мечтал увидеть что-то подобное своими глазами. В середине 1980-х он наблюдает яркие короткопериодические кометы Тутля и Стефана Отерма. 8p/Tuttle короткопериодическая комета семейства Юпитера, открытая 9 января 1790 года французским астрономом Пьером Мешеном. 38П слэш Стефана Отерма, короткопериодическая комета семейства Юпитера, открытая 22 января 1867 года французским астрономом Жеромом Коджа. Именно в это время Терри впервые пробует себя в поиске комет но, не получив быстрого результата, бросает это дело. По-настоящему и бесповоротно он заболеет кометами в 1996 году, когда перед жителями Земли во всей своей красе предстанет великая комета Хекутаке. В конце 1990-х Лавджой начинает поиск околосолнечных комет на снимках космического аппарата «Сохоу». Но мечта открыть свою большую комету осуществится лишь спустя 11 лет и 1400 часов поисков. В начале для своего обзорного проекта он использует очень простое оборудование, переделанный им фотоаппарат Canon 350D, из которого он собственноручно удалил инфракрасный фильтр и светосильный объектив с переменным фокусным расстоянием Canon EF 70-200, F на 2,8. Ночь на 15 марта выдалась чистой и прозрачной. А Лав Джой в несчетный раз вышел на охоту. Небольшая самодельная монтировка, тихо урча, перенаводила нехитрый астрономический инструментарий Терри, а получаемые кадры записывались на компьютер. Сам наблюдатель тоже не терял времени и параллельно просматривал снятый материал. Этот процесс напоминает работу золотоискателей. Ты каждую ночь просеиваешь огромные объемы отвального песка, чтобы найти единственный самородок — комету». Стопка отснятых кадров подходила к концу. Вновь ничего. Терри открыл последнюю серию снимков, полученных уже перед рассветом, и на одном из них увидел красивую сине-зеленую комету. Сомнений, что это комета, не было. Ловджой не стал терять время, дожидаясь будущей ночи, а сразу отослал новый объект на страницу подтверждения NEOCP. Хотя было совсем рано, и ночь в понимании обычного человека еще продолжалась, Терри не смог уснуть. Он все обновлял и обновлял страницу подтверждения, в ожидании увидеть заветные строчки новых измерений. И они не заставили себя долго ждать. Первым новую комету подтвердил новозеландец Джон Драмонт, который вскоре позвонил ему с поздравлениями. Когда я спросил Терри о тех чувствах, что навсегда остались в его памяти, он ответил «Волнение, и еще мне очень хотелось спать». Первая комета Лавджоя получила обозначение C-2007E2 Лавджой, и в максимуме блеска, который пришелся на середину апреля 2007 года, достигла восьмой звездной величины. Она вновь вернется к Солнцу спустя 48 тысяч лет. Через два месяца «Лавджой» обнаружил вторую комету — C-2007K5 «Лавджой». Она так и осталась слабой, и визуально ее можно было увидеть лишь в достаточно крупный любительский телескоп. Но эйфория нарастает. Два месяца и две кометы. Что же будет через год? Эти чувства переживал и я — когда открыл свою вторую комету всего через полгода после первой. Но реальность отлично умеет отрезвлять. Над следующим открытием Лавджой работает более четырех лет. Но в этот раз, 27 ноября 2011 года, он срывает банк. Разумеется, комета C-2011-W3 Лавджой заслуживает отдельного рассказа, который вы услышите в предпоследней главе книги. И вновь пауза для стороннего наблюдателя, за которой стоит напряженная, невидимая работа охотника за кометами. Свою четвертую комету C-2013R1 Lovejoy Терри открывает 7 сентября 2013 года. И хотя она не идет ни в какое сравнение с ярчайшей C-2011W3, но все же становится видна невооруженным глазом в ноябре того же года, в бинокль она выглядит даже более впечатляюще, чем комета Айзен, на которую многие возлагали большие надежды, но они, как известно, не оправдались. Следующее открытие происходит менее чем через год, 17 августа 2014 и в этот раз австралийский астроном-любитель снова открывает яркую комету, которая будет доступна для наблюдения невооруженным глазом. Комета C-2014Q2 Lovejoy стала украшением ночного новогоднего неба. На фотоснимках она красуется своей зеленой косматой головой и достаточно длинным серо-голубым хвостом. Потрясающая находка! Кстати, именно эта комета стала визуальным прототипом, придуманной мною кометы из романа «Предел Бортля» и помещена на обложку этой книги. Последняя на данный момент шестая комета C-2017E4 Lovejoy была открыта 13 марта 2017 года, спустя почти 10 лет после первой находки. Это открытие было сделано уже на новом 360 миллиметровом телескопе. Объект 14,5 звездной величины был обнаружен Lovejoy в гуще Млечного пути в созвездии Стрелец. Скорее всего, поэтому он и не стал добычей крупных обзоров. Стоит отметить, что Терри не только наблюдатель и инженер, но еще и программист. Его телескопы управляются собственным программным обеспечением, как, кстати, и у меня. В общем, мастер на все руки. И я от всей души желаю ему открыть еще не одну потрясающую комету. Алекс Гибс Родился 8 июня 1967 года. 31 комета. Будущий охотник за кометами, который на данный момент занимает почетное четвертое место в списке самых успешных ловцов после Роберта Макнота, Жан-Луи Понса и четы Шумейкеров, родился в штате Нью-Джерси 8 июня 1967 года в небольшом городке в 40 километрах от Нью-Йорка. Это было время настоящего штурма космоса, время космической романтики и уверенности, что совсем скоро люди ступят на Марс и продолжат масштабное освоение Солнечной системы. Отец Алекса был профессиональным оптиком, и они вместе собрали первую картонную подзорную трубу с двумя линзами. Именно в этот инструмент в возрасте 6 лет мальчик впервые увидел комету. Это была комета Кохаутека, первое астрономическое воспоминание, которое возможно, уже в таком возрасте повлияло на его дальнейшую судьбу. Когда Алексу было 10 лет, к планетам-гигантам, а после и к далеким звездам отправились вояджеры. Но как здесь было всерьез не увлечься космосом? Его детская комната была завалена книгами и красочными журналами по астрономии. В 7 лет ему подарили забавный красный 105-мм телескоп, похожий на большую колбу для химических опытов. Edmund Scientific Astroscan. При всей своей игрушечности это был уже настоящий инструмент, который позволял менять окуляры, изменяя тем самым увеличение и поле зрения. В старшей школе, когда их семья перебралась в тусон, астрономическую Мекку США Алексу подарили уже серьезный любительский телескоп Celestron C8 с главным зеркалом диаметром 200 мм. Кстати, моим первым серьезным телескопом тоже стал Celestron C6N с более скромной апертурой в 150 мм. Именно в это время Алекс посещает с экскурсией настоящую обсерваторию, легендарный Кит Пик, и уже твердо решает для себя стать астрономом. И вот школьные годы остаются позади, и пора по-настоящему выбирать свою будущую профессию. И Алекс Гибс выбирает путь своего отца. Он идет учиться на инженера оптика, а вовсе не на астронома. Его основной работой становится написание программного обеспечения для решения прикладных оптических задач, а его первым проектом — расчет оптической линии задержки звездного интерферометра для одной из основных структур НАСА лаборатории реактивного движения Jet Propulsion Laboratory, GPL. Звездный интерферометр — прибор, позволяющий измерять угловые размеры звезд и расстояние между двойными звездами, а также изучать распределение интенсивности свечения на их поверхности методом интерференции. Но как же инженер и программист, пусть и работающий в НАСА, стал охотником за кометами? Оказывается, эта судьба постоянно была рядом. Только руку протяни. В старшей школе его учителем французского языка была жена астронома Тома Герилса, основателя проекта Космическая стража, Space Watch Project. Это была первая научная программа по поиску и обнаружению космических тел, сближающихся с Землей. В колледже Алекса подружился с Лари Дено, который вскоре станет членом команды обзорных программ Pan-Stars и Atlas. О них я уже не раз упоминал на страницах этой книги. Любовь к астрономии, а особенно к кометам, пересиливает И в феврале 2006 года Алекс Гибс переходит на работу в обзорную программу «Каталина» — «Каталина Sky Survey». Тем более, что быть астрономом-программистом в наше время — это обыденность. В большей степени мы сами для себя пишем необходимое программное обеспечение, вкладывая в него свои знания и уникальный накопленный опыт. Как пишет Алекс, «Мое внутреннее «я» было в восторге от мысли, что я открою комету». Но тогда я и представить не мог, сколько их будет. И вот он наблюдает на телескопах уже более полугода, но все еще не открыл ни одной кометы. Его коллега Ричард Ковальский, который позже стал лучшим специалистом по открытию астероидов-импакторов, будет подружески подшучивать над ним. «Импактор, обнаруженный еще в космосе, астероид, позже вошедший в атмосферу Земли». На 1 марта 2023 года насчитывается 7 подобных объектов. В ночь на 28 октября 2006 года, когда Алекс работал на полутораметровом обзорном телескопе обсерватории Маунт-Лемон, он обнаружил движущееся еле видимое туманное пятнышко 21 звездной величины без четкой центральной конденсации. Он даже до конца не был уверен, что этот объект реален. И с нетерпением и трепетом ждал его подтверждения на более крупном телескопе. И подтверждение пришло. Это была новая и такая долгожданная комета, получившая обозначение c 2006 u 7 гипс А астрономия узнала новое имя, вписанное в историю кометных открытий. За остаток 2006 года ГИПС открывает еще две кометы, обе короткопериодические — следующий год приносит уже шесть открытий и становится самым результативным для астронома. Далее следует 2008 — две кометы, 2009 — три кометы, 2010 — две кометы, 2011 — четыре кометы. Тем самым ГИБС проходит отметку в 20 открытий. 2012 год приносит открытие еще трех комет, включая одну очень необычную, о которой я расскажу чуть позже. 2013 год становится для Гипса неудачным в плане комет, как и для меня. Он не открывает ни одной. 2014 вновь приносит три открытия, а 2015 — два. Причем одна из комет открыта совместно с европейским полулюбительским проектом по поиску астероидов и комет Totas, Tide Observatory Tenerife Asteroid Survey Тенеривский астероидный обзор обсерватории Тейде 2016 год оказывается скуп на кометы, всего их открыто лишь 38. И два открытия вновь принадлежат Алексу Гипсу. В 2017 он открывает одну комету, а в следующем году еще одну. Последнюю на данный момент долгопериодическую комету C-2018A6 Гипс. Конечно, из трех десятков комет, открытых Гипсом, Первая комета, как и у всех прочих ловцов, особенная. Она может быть не самой яркой или известной, но она первая. А вот самой особенной для Алекса станет короткопериодическая комета P-2012F5, ГИПС, получившая через несколько лет постоянный номер 331P-ГИПС. Ее открытие и ее природа были необычными. И вот почему. Во-первых, эта комета, открытая 22 марта 2012 года, была обнаружена неавтоматизированной компьютерной программой, как большинство подобных объектов, а вручную, по старинке, ручным блинкованием кадров, по сути так же, как это делали десятилетиями на блинк компараторах Автомат пропустил этот объект из-за его странной морфологии, внешнего вида, но Алекс случайно заметил тонкую, как штрих-отметку — которая больше походила на луч от звезды. Такие появляются из-за дифракции света на растяжке крепления вторичного зеркала так называемом «пауке». Странность была в том, что этот луч двигался. Найденному объекту было присвоено кометное обозначение, причем по своей орбите эта находка относилась к очень редкому классу комет главного пояса астероидов. На тот момент подобных объектов было известно всего около полутора десятков. Но в ходе его дальнейшего исследования выяснилось, что природа этой кометы совсем иная. Это астероид, испытавший столкновение со своим меньшим собратом. А хвост — что иное, как узкое облако из фрагментов разрушившегося астероида и выброшенного при столкновении вещества. Нечто подобное, правда, в меньших масштабах мы наблюдали осенью 2022 года у астероида Диморфус. Диморф. Dimorph. После его успешного торпедирования космическим аппаратом DART (Double Asteroid Redirection Test) испытание изменения орбиты двойного астероида. Поэтому можно сказать, что на самом деле у Алекса Гибса не 31, а ровно 30 комет, что ни в коем случае не умаляет его заслуг. Алекс Гибс до сих пор работает в обзорной программе Каталина. Правда, непосредственно наблюдают уже намного реже, чем раньше. Не спать ночами, всматриваясь в темные глубины космоса в поисках крадущихся между звезд астероидов и комет, дело молодых, а он продолжает корпеть над программным обеспечением и обучает будущих охотников за кометами, открытия которых еще впереди.